Глава двадцать вторая. Беркут смотрел с затаянной насмешкой. Она не могла понять, насколько он был искренним, когда поддержал богоборца при создании совета. То ли всерьез, что маловероятно, это с его-то мощью и нежеланием с кем-либо считаться, то ли особая хитрость, рассчитанная на много ходов вперед ситуации. Если это так, его можно осторожно привлекать в союзники, а не просто в исполнители. А одобрил бы, ответила она с натянутой улыбкой. Всё ж, что на благо он бы одобрил. Ковакко спросил с интересом: "Кстати, а что с ним? Где он? Я не видел его уже несколько лет". "И я", ответил Крает. "И я хотел бы увидеть", добавил Рассоха. "В это трудное время он должен быть здесь, не находите ли?" Какамо встряпенулась. Росоха сказал нужные слова, которые она готовилась сказать сама, но это сразу бы выставил ее противником главы Совета Семи Тайных. Великий мастер Росоха прав, сказала она громко, и все умолкли, повернулись к ней. Вот Росоха полагает, что основатель союза Семи Тайных Властелинов Мира в этот трудный час испытаний должен быть здесь, с нами. Я не знаю, где он. В хранилище знаний, в старинной библиотеке или в заведении с продажными девками. Всё может быть. Мы, могучие маги, также поддаёмся унынию, разочарованию, как и простые люди. А также иной раз опускаемся на дно. Повторяю, я не знаю, где богоборец. Может быть, он в библиотеке. Но нам всё равно, в библиотеке он или в корчме. В этот трудный час он не с нами, и потому будем решать без него. Коровец спросил несколько растерянно. Шесть голосов? Но это же значит, что нарушается, нарушается сама структура. Беркут сказал с двусмысленной улыбкой: "А какая разница, 6 или 7? Правда, при 7 голосовать проще. Ладно, потом можно принять ещё одного". Боровик сказал, загораясь: "А вообще можно расширить совет до 9". Хакама помнила, что у него два сына, довольно сильные, хоть и туповатые маги, но сказать ничего не успела. Вмешался Карайт: "Если уже менять, то только в другую сторону. Если кто из нас когда-либо умрёт или погибнет, То предлагаю сохранять совет в прежнем составе. Новичков не брать. Тоже понятно, подумала Хакама. Этот самый молодой, если не считать самого богоборца. Здоровье отменное, надеется пережить всех и остаться единственным правителем мира. Какие все простые. Её муравина намного сложнее и непредсказуемее. Мы сохраняем совет, сказала она властно. Но мы не можем забыть, как он создавался. Вы помните? Только Рассоха не изменился в лице. Взору его оставался ясен. Беркут побагровел, Кавака раздраженно заерзал, не хотел вспоминать свой позор. Боровика и Кауэта опустили взгляды. Зачем вспоминать? – сказал наконец Беркут досадливо. Мы приняли этот совет. Нам понравилось, разве не так? Власть наша усилилась. Хакама возразила: Усилилась? Всего лишь ее границы стали шире. Но я не властно теперь над своими подданными так, как было раньше, а это, думаю, задевает не только меня. Полицам было видно, что задевает всех. Беркут все же сказал прямо. Но расширение власти дало нам больше. Не знаю, что лучше: абсолютная власть над одним крохотным племенем или же ограниченная власть над всем миром. Мне больше нравится направлять пути целых народов, чем сажать на коле не покорных в одной единственной долине. Хакама сказал с усмешкой. А почему или или? Беркут насупился. Не понял? Повторяю. Почему надо выбирать? Почему мы не можем точно так же править всем белым светом, как раньше правили своими малыми землями? Беркут смотрел пристально, снова ей почудилось, что он знает больше, чем говорит. Нее что-то держит за спиной. Скажи яснее, попросил он. Она чувствовала холодок опасности, но сказала отчётливо: Магаборец не показывался уже несколько лет. Похоже, что-то его не устраивает в самом совете, но что? Он сам не знает. Во всяком случае, мы уже давно работаем без него. И что же? Да ничего. Ничего не изменится, если он не появится вообще. Мы всё так же сможем работать, только у нас будут руки развязаны. Она осеклась, но слова уже сказаны. Все притихли, зыркуют друг на друга из-под тишка, молчат. Да, создание Совета семи тайных покончило с распрями между чародеями, но все помнят прежние жестокие схватки. А многолетняя виртуозная борьба Рассохи и Беркута вообще вошла в легенды. Карает завозился, сказал нерешительно. Но что будет, если Богоборец вернётся? Беркут сказал при полном молчании остальных. Да ничего. Он один из нас. Его место остаётся за ним, но я согласен с Хакамой. Пора нам несколько вернуть наши позиции, которые были утеряны, утеряны при формировании совета. Полагаю, что если проголосуем теперь, то большинством голосов Рассохов скочил. Погодите, именно эти вопросы нельзя пересматривать, это же основа нашей работы. Пересматривать можно всё, громыхнул Беркут немедленно, словно всё время помнил про их старую вражду. Только стоит ли? Хакама права в другом. Роль богоборца всё ещё через чур, через чур. Он один из нас, так он говорит. И мы так говорим, но все помним, что он нас согнал в этот совет, как стадо баранов огромной дубиной. Рассохо возразил. Ты считаешь, что совет семи плохо? Это прекрасно, отпарировал Беркут. Мне только не нравится, что он согнал нас силой. Я это помню всё время, это грызёт мою гордость, как 100.000 кроедов грызут трухлявый пень. Кака мы сдержанно улыбалась. Похоже, Беркут, один из самых сильных и яростных чародеев на её стороне. Вернее, на стороне тех, кто желал бы избавиться от тирании того сильного лесного человека, который явился неизвестно откуда, а потом канул неизвестно куда. Но не надолго канул, сказал её сознание. Ненадолго. В твоей тайной комнате есть зеркало, в котором ты постоянно стараешься отыскать его след. А когда находишь твое золото, находит многих храбрецов, готовых побороться хоть с богоборцем, хоть с любым чудовищем. И ещё одно, сказала она громко. Но очень важное. Да, мы все потеряли свою мощь, как маги. У нас остались капли, которыми просто пренебрегаем. Чему радоваться в этой ситуации? Да хотя бы тому, что богоборец потерял её точно так же, как и мы. Сейчас он не сильнее обыкновенного здорового молодого или не совсем молодого деревенского парня. Беркут спросил с интересом. Почему деревенского? Насколько знаю, он никогда не учился воинским наукам, не умеет владеть мечом, никогда не носил доспехи. И он всё-таки очень молод. Что, его 30 или 40 лет в сравнении с нашими сотнями? Мы за это время не только многое узнали о людях, но и перепробовали множество занятий и профессий. Сменили увлечения десятки раз. Вот Расоха при всём его смиренном виде владеет всеми видами оружия лучше, чем любой из героев, потому что когда-то ему нравилось бродить с мечом в мускулистой руке и чистить землю от чудовищ. Но кроме того, он знает все существующие науки, и эти знания теперь ему нравятся больше, надоевших драк с мечами и топорами. Все мы знаем очень много, чего не знает богоборец. А самое главное, за время существования Совета семи тайных мы узнали все тайны всех правителей, знаем все их спрятанные сокровища, знаем, где в горах залегает золото или серебро, знаем, где россыпи драгоценных камней, знаем, знаем всё, что можно было узнать. А вот богоборец этого не знает. Он искал не знания, а нечто помимо знаний. Он даже сам не знает, что он искал. Раоец спросила осторожно. Но не нашёл? Хакама фыркнула. Как будто такое можно найти. Найти можно всё. Если это зачарованный меч, отпарировала она, или сундук с сокровищами. Но он искал нечто странное, что заставило бы человека, любого человека и нас в том числе, вести жизнь только праведную, правильную и никогда не совершать нехороших поступков. Беркут заржал. Хакама очень хорошо скопировала интонацию богоборца. Остальные колдуны посмеивались тихо, но все вздыхали свободнее. Плечи расправились. Странный и нелеп человек, который сам себе связывает руки. Человек должен быть свободен в совершении и хороших, и нехороших поступков. Ибо сегодня они нехорошие, а завтра уже считаются вообще прекрасными недостойными. Беркут спросил прямо: "И что ты предлагаешь? Всего лишь отыскать богоборца?" ответила она осторожно выяснить не привлекая его внимания в самом ледиле он потерял как и мы мощь роде одобрительный ропот поддержал её слова всё же страшаться поняла она что вдруг до да убогоборца каким-то образом сохранилось магии больше все помнят ту страшную мощь что он выявил а потом потребовал рассоха хакаму смотрелась вы в улицу Черодей и чересчур напряжен. Этому лучше правда не говорить. Да и всем лучше не говорить. Не дураки догадаются. Да скажут мысленно то, что она не досказала. Потом попытаться узнать, продолжила она осторожно, что он собирается делать. Всегда можно спровоцировать на разговор на постоялом дворе за чашей вина. Если он намерен и дальше скитаться по дорогам и расспрашивать бродяг, как жить правильно, то пусть так и дальше. А если он готовится вернуться, тогда сейчас надо подготовить ряд условий, отрезала она, за которые будем держаться. Мы сохраняем Совет Семирых, который он создал, но взамен мы обретаем свободу от тех нелепых ограничений, которые он нам поставил. Только и всего. Колдуны переглядывались. Только Ковак морщился, кряхтел, наконец сказал с откровенной досадой: "О чём мы говорим? Разве нам не понятно, что надо делать? Почему таимся друг от друга?" Рассохо спросил настороженно. "Ты о чём?" "О том, о чём каждый из нас думает", отрезал Кавак. "Мы черадеи, а этот богоборец чужак. Он был чужаком и останется чужаком, опасным чужаком. Мы воевали друг с другом, верно, но мы знали, чего друг от друга ожидать. Мы сейчас хоть во многом и остались врагами, но всё равно один другому ближе, чем к этому чужаку, который постоянно угрожает нам". Давайте говорить откровенно. Для нас жизнь человеческая ничего не стоит. Неважно, чья жизнь – праведителя, мага или простолюдина. Так почему бы не воспользоваться ситуацией? Что ты предлагаешь? Да просто уничтожить эту помеху. Отрезал Ковака. Тихо, тихо. Я еще не все сказал. Другого случая у нас может быть не окажется, а сейчас случай очень удобный. Да, мы все потеряли мощь магов, но зато у нас шестеро, а он один. У нас вся мощь правителей над правителями. Мы можем одним словом сдвинуть целые армии и заставить переселиться народы. Мы можем разослать по всем дорогам вооруженных конников, которые раньше полагались не на магию, а на свои мечи и копья. Что, мне нужно доказывать вам полное и абсолютное преимущество человека с мечом над одиноким и безоружным? Тишина стояла гробовая. Хакаме показалось, что все превратились в камень, даже перестали дышать. Какамова встала, прошлась взад-вперёд, нарочито концентрируя внимание на себе, своей фигуре, своих жестах. Остановилась резко посередине помещения. А когда заговорила, не громко, в её голосе звучала страшная нечеловеческая сила. Дорогие друзья, не надо прикидываться, не надо недооценивать друг друга. Я думаю даже, что любой из нас сильнее этого богоборца уже потому, что у нас есть вещи, накопившие магию. У кого-то это скатерть, что в состоянии создать самые изысканные блюда, у кого-то сапоги, в которых можно пробежать за одну ночь от края земли до края, у кого-то зачарованные доспехи. Я же вижу, что даже сейчас у кого-то кольцо мощей, у кого-то амулет, у кого-то одежда. Все мы держим в тайне, у кого что есть. Это прекрасно. Кавака сказал зло. Какама, не надо нас утешать. Это не утешение, живо возразила она. Но это крохи, сказал он еще зле. А мы повеливали стихиями, богоборец стря с горами, напомнила она. Забыл. А теперь он бессилен, как и мы. Но у нас есть то, чего нет у него. Он не собирал эти дивные вещи, что накапливали магическую силу. А мы. Эта потеря магии дает нам возможность многое изменить, Кавак буркнул. Знать бы, этих безделушек можно было набрать куда больше. Магия в них хранится, пока не пользуемся. А так, надолго ли хватит? Да пусть хоть на один-два раза. И то бесконечно много в мире без магии. Конечно, если б знали. К счастью, каждый из нас знает, что из волшебного есть у него, но никто не знает, что есть у других. Повторяю. К счастью. Иначе бы мы бы уже передрались и тот, у кого оружие сильнее, уже захватил бы власть над всем миром. Повторяю. Никто не уверен, что даже с зачарованными доспехами не наткнётся на зачарованный меч в руке другого, который расколет эти доспехи, как гнилой орех. Но и обладатель меча не уверен, что его меч не наткнётся на щит или кольцо, браслет, амулет, что вдруг даст швырнёт меч обратно и снесёт голову владельцу. Я рада, потому что так мы сохраняем равновесие. Да, это равновесие страха, но страх основа уважения. И вот на этом уважительном отношении друг к другу мы можем создать совет семи или шести. Да-да, создать заново, совсем на других основах. Нам богоборец обещал власть над всем миром. Но я хочу, чтобы эта власть была безграничной. Нелепо, когда мы, сильнейшие чародеи, подлинные властелины мира, живём со связанными руками. И понятно было бы, если бы руки нам связал более сильный противник или правитель. Но быть связанной какими-то обетами, ритуалами, клятвами, обязательствами, надуманным долгом? Она раскраснелась, голос ее звенело, прерывался, разсохо смотрел из под лобья. Хакама показался впервые страшный. Не сразу понял почему. Впервые Хакама говорила искренне.